Национализации банка промышленности и проч. Конечно, период восстановления и строительства поставил новые задачи и партии Ленин, ЦК, двинул рабочих-коммунистов на учёбу и в учебные заведения и в порядке самообразования в процессе практической работы выдвигал на ломавшийся под дучины в правлении трестов, предприятий ГЛАВКОВ ставил их рядом и часто над квалифицированными старыми спецами, которых партия использовала, но ставила их под наблюдение и руководство рабочих коммунист. Украшена программа введения пропорций и замены в руководстве части политиков инженерами-производственниками. Связывается с его взглядами на роль коммуниста в вообще и роль партийной организации под рассматривает хозяйственника как независимую от парторганизаций сторону. Красину не нравится, что партия перебрасывает работника из одного в другое учреждение, подсыпает дюжину другую партийного человеческого материала, иногда непригодного для работы. Что недостатки довольно крупные в учётно-распределительной работе, имеется. Об этом говорилось и в отчёте ЦК на съезде. Но разве можно говорить таким языком, как крас и на коммунистах, которых дюжинами подсовывают к нему? Великому магистру инженерии, как материал разный там, не зависящий партийные силы, партком или ЦК, разве это партийное понимание задач? Хотя дело подбора надо улучшать, но об этом так не может говорить старый большевик. Это организационная позиция, то ещё красина. Есть по существу политическая ошибка. Она тесно связана у него с его политика экономическая ошибочной программой по существу ленинской политики партии. Он выступает за поднятие производства. Это хорошо и совпадает с задачами партии. Но он, во-первых, говорил о производстве вообще, как будто производство существует вне классов и вне социальной его природы, во-вторых, отделяет восстановление производства от политической линии. В то время как партия, ее ЦК, рассматривает как единое, неразрывное, взаимообусловленное целое восстановление производства и выдержанную линию партии, товарищ Красин говорит, строго выдержанная политическая линия партии не должна мешать восстановлению производства. Какого производства? Если капиталистического, то обязательно будет мешать. Если социалистического, то не просто не будет мешать, а будет решать, обеспечивать, помогать, гарантировать всемирно изо всех сил двигать вперед восстановление социалистического производства. А в условиях новой экономической политики давать возможность развития и тех видов экономики и хозяйства, которые могут быть названы государственным капитализмом при диктатуре пролетариата. Но этого мало. Красин раскрывает скобки из своей политико-экономической платформы, когда он подходит к нахождению источников средств для восстановления производства. Говоря правильно о наших экономических трудностях, о необходимых средствах для восстановления крестьянского хозяйства, транспорта и промышленности, товарищ Красин заявляет: нам-то зарезе нужна помощь извне, потому что мы не можем собственными усилиями сколько-нибудь быстро восстановить хозяйство. Что нам нужны иностранные кредиты, что мы готовы были идти на известных условиях на концессии, об этом не раз заявляли Ленин и ЦК партии, но не любой ценой и не той, которую предлагает товарищ Красин а говорил, что мы не должны идти на принципиальные уступки в области суверенитета, в области территориальных уступок, в области отказа от нашего законодательства. Точно Красин видит выход в том, что в области внешней политики нам нужен своего рода НЭП. Известно, об этом уже писал ЦК в своём письме на мочёть. Что именно потребоуне Ленинёв были отменены 2 подписанных товарищем Красиным договор, в которых были элементы товас своего рода НЭПа